Глава пятьдесят вторая Отец Фрэнк понимал, что должен убедить марч рассказать полиции все, что она услышала о Джейме. Он осознавал, какой ужас она испытывает при мысли о том, что полиция может посчитать ее сына убийцей. Но оставлять Алана на грани самоубийства при наличии свидетеля, который мог бы снять с него бремя вины, Было несправедливо. Священник в десятый раз прокручивал в уме свои беседы с Чепман. Она призналась ему, но это было не на исповеди. Если бы она попросила исповедовать ее, он должен был бы сохранять молчание, но, учитывая, что она просто доверилась ему, принцип тайной исповеди тут неприменим. А в этом случае... Он обязан поделиться информацией с полицией. После разговора с отцом Фрэнком Мардж не освободилась от мук совести. За последние два дня она дважды расспрашивала Джейми о том, что произошло во дворе у Керри перед тем, как он отправился к бассейну. Оба раза юноша повторял одну и ту же историю. Аллан поцеловал Керри на прощание, Потом он пошел домой, затем здоровяк ударил Керри и толкнул ее в бассейн. А еще он добавлял, папа всегда называл меня здоровяком, он на небе вместе с Керри. Сама мысль о том, что алан переживал адовы муки за то, чего он не совершал, не давала миссис Чепман покоя. Поэтому, когда отец Фрэнк позвонил ей и сказал, что зайдет, Она испытала облегчение и решила обсудить с ним, как ей лучше обратиться в полицию. Входной звонок зазвонил в полчетвертого. Джейми после работы отправился смотреть тренировку на школьный стадион. Мардж была только рада, что его не будет дома, пока она будет общаться с отцом Фрэнком. Она открыла дверь, проводила священника в скромную, но тщательно прибранную гостиную – и предложила ему сесть в большое мягкое кресло, которое напомнило ему мебель его бабушки. «Это было любимое место Джека», — пояснила хозяйка дома. «После смерти его бабушки он перевез его к нам домой. Оно очень удобное, Мардж. Простите меня, святой отец, я болтаю про мебель, потому что сильно нервничаю из-за причины нашей с вами встречи» марш я и сам собирался вам позвонить. Я думаю, что знаю, о чем вы хотите поговорить. Я не имею права молчать, когда алан Кроули оказался в такой беде». Отец Фрэнк не прерывал Чепман. Она прикусила губу. «С тех пор, как мы с вами встречались, я еще дважды просила Джейми рассказать мне о том, что произошло в ту ночь. Оба раза он говорил, что... Аллом поцеловал Керри и ушел домой. Женщина отвернулась, словно набираясь сил. В глубине души я уверена, что Джейми никогда не стал бы нападать на Керри. Я должна рассказать полиции о том, что знаю. «Марч, вы приняли правильное решение!» Гость постарался скрыть чувство облегчения, которое он испытал от того, что Чепман приняла его сама. «Святой отец, у меня нет денег!» «Очевидно, что их нет и у Джейми. Я понимаю, что существуют адвокаты, которые помогают таким, как мы, бесплатно. Вы имеете в виду общественных защитников?» «Да, если это так называется. Я бы хотела проконсультироваться с одним из них до того, как обращусь в полицию. Марч, насколько мне известно, это работает несколько по-другому». Общественного защитника назначают после того, как человеку предъявят обвинение Я не думаю, что до этого момента такой защитник может вам помогать Я скопила 10 тысяч долларов Этого хватит на адвоката? Марш, я не знаю, какие ставки у адвокатов, но я знаю, что один из наших прихожан, Грег Барбер, очень хороший адвокат За сумму, значительно меньшую, чем его обычный гонорар, он помогал другим нашим прихожанам. Если пожелаете, я с ним свяжусь от вашего имени. Буду вам очень обязана. Сегодня вечером поговорю с ним. Уверен, он захочет вам помочь. В тот же вечер отец Фрэнк позвонил Грегу домой. Жена Грега сообщила ему, что муж заканчивает процесс в Атланте, и что она ждет его обратно через четыре дня. Она снабдила священника номером его мобильного телефона, и он тут же позвонил адвокату, который пообещал помочь марч и попросил связаться с ним в день его возвращения. После этого отец Фрэнк тут же сообщил Чепман график работы адвоката. Они договорились, что прежде чем идти в полицию, она дождется возвращения защитника. А он будет поддерживать контакт с Салоном и, таким образом, будет в курсе, если что случится. Они надеялись, что эти несколько дней погоды не изменят.